«Надпись сделана на языке более древним, чем древнееврейский», — пробормотал он. «Если верить легендам, это самый первый язык на земле». «Откуда она здесь? Что означает?» Вигор покачал головой, не отрывая взгляда от пола. «У него в голове зрел новый вопрос». Снова появилось изображение дракона, но только мысленное, озаренное не ультрафиолетовым светом, от тревогой. Дракон объевал надпись на камне, словно оберегая ее. В память у Вигора всплыли слова Бальтазара. Если бы не дракон, на полумы не обратили на это внимание Быть может, дракон не столько оберегал древнюю надпись, сколько подчеркивал ее, бросая на нее луч света. Но для чьего взора предназначался этот рисунок? Мысленно представляя изогнувшегося дракона, Егор снова ощутил в руках тяжесть тела Джакоба, опаленного, обугленного. В этом мгновение ему открылась правда. Послание предназначалось не для другого члена ордена дракона, не для другого предателя вроде префекта Альберта, Оно предназначалось для человека, тесно связанного с историей Ордена Дракона, для человека, который поймет его значение. Это послание было оставлено для него самого. Но зачем? Каков его смысл? Егор медленно поднялся на ноги. Он знал одного человека, который, вероятно, сможет ему помочь, но которому он упорно не звонил вот уже на протяжении целого года. До сих пор в этом не было необходимости, особенно после того, как этот человек разорвал помолвку с племянницей Вегора. Но священник сознавал, что в значительной степени нежелание поддерживать отношения объясняется неразбитыми сердцами. Этот человек какая-то башня напоминала Вигору о кровавом прошлом, которое он хотел забыть. Однако теперь у него не было выбора. Изображение дракона стояло у Вигора перед глазами, наполненное зловещим предостережением. Ему нужна помощь. 4 июля, двадцать три часа сорок минуты. Такома парк, штат Мэриленд. — Грей, ты не мог бы вынести мусор из кухни? Уже иду, мама. Командор Грей Пирс забрал в гостиной еще одну пустую бутылку из-под виски. Еще одного солдата, павшего на празднование Дня независимости, устроен его родителями, и запихнул ее в полиэтиленовый пакет под мышкой. Слава богу! Праздник постепенно затихал. Грей взглянул на часы. Уже почти полночь. Взяв две пустые бутылки из-под пива журнального столика, Грей заезжался в дверях, наслаждаясь ветерком, дующим с улицы. Ночной воздух был насыщен ароматом жасмина, к которому примешивался стойкий запах дыма от петард, взорванных во дворе. Вдалеке темноту со свистом и треском разрывали огни фейерверков. Жалобно была собака, напуганная громким шумом. Почти все гости уже разъехались. Лишь несколько человек на крыльце нежились в шезлонгах или стояли у перил, наслаждаясь ночной прохладой, которая, наконец, сменила испепеляющий зной, обычный для мэрленда в это время года. После шумного застолья гости запускали фейерверки, затем стали постепенно исчезать в ночи. Остались лишь самые стойки. И среди них начальник Грея. Директор Пейнтер Кроу стоял у перил, рядом с молодым преподавателем, работающим у матери Грея. Этот угрюмый уроженец Конго учился в аспирантуре университета имени Джорджа Вашингтона. Пейнтер Кроу разговаривал с ним о гражданской войне, раздирающей его родину. Похоже, даже на вечеринке директор отряда Сигма держал руку на пульсе мировых дел. Именно поэтому он был таким хорошим руководителем Сигмы.